В отличие от меня, Дармиану повезло перенестись на сушу не только с оружием, но и с полным полезных вещей рюкзаком, которые он не стал снимать со спины на плоту. Его вещи благополучно дождались нас в роще, куда мы перебрались с дерева, как только носороги ушли от нее. Удача сопутствует нам. Ни рюкзак, ни лук с колчаном, ни копье литуна не попали под копыта пронесшегося рядом животного. Как практически не пострадал и колодец, у которого лишь немного обсыпалась одна из стенок. Похоже, зверь в своей ярости просто-напросто не обратил внимания на появившуюся среди пальм круглую яму. Впрочем, даже заметь он ее достать до да собравшейся на дне колодца воды у такой туши нет шансов. А вот нам эта задача вполне по силам. Теперь знаю, почему Дармиан прозевал приближение носорогов к роще. Слишком сильно увлекся рытьем этой самой ямы. Спустившись в нее, ковырялся в земле, а когда вылез, бежать уже было поздно. Наконец-то у меня появился неограниченный доступ к воде. Трехдневный труд Дармиана не пропал даром. Я тщательно вымылся и постирал свои вещи. Но теперь мы уходим. Нас ждет найденная мной в сотни километров отсюда нора. Надеюсь, она не пропала. Назад по своим следам возвращаться несложно. Опасности, которые нас подстерегают возле реки, мне отлично известны, как и способы борьбы с ними». Дармиан, хоть и провел в окрестностях оставленной рощи несколько дней, знаком с саванной значительно хуже меня. Он, оказывается, даже не встретил здесь ни одного шестилапого льва. Литуну повезло выйти к реке в таком месте, где, видимо, сходились границы владений двух местных альфа-хищников, не охотящихся в этой буферной зоне. Чудом избежав зубов речных ящеров при попытке набрать воды, Дармиан решил вырыть колодец, в чем и преуспел. Место, куда он вышел из засушливых каменистых предгорий, по которым странствовал прежде, ему очень понравилось. Причем даже не столько обилием пищи и наличием природных укрытий, сколько отсутствием здесь уже доставших его звероморфов. Крысюки, как Летун называл невысоких гуманоидного вида аборигенов, чудесным образом сочетали в себе трусоватость с настырностью. После первой, не увенчавшейся успехом попытки наладить контакт с появившимся в их краях идуном, Звероморфы неоднократно тревожили Дармиана, нацелившись на его вещи и оружие. Не нападали в открытую, нет. Промзившая одного из самых наглых звероморфов стрела мгновенно отбила у красюков желание показываться идуну на глаза. Вместо этого шустрая мелочь раз за разом пыталась обокрасть человека в темное время суток. Рассказывая об этом, Дармиан жаловался на жуткий недосып, мучивший его в ту тяжелую пору. Спать все время приходилось в полглаза, Пару раз он едва не лишился копья и топорика, но в итоге победа. Поймал одного крысюка, одиночку к тому же. По крайней мере, никто из сородичей не пытался прийти на выручку неудачливому воришке, которого злой на их племя и дун, добывая ответы на интересующие его вопросы при помощи ножа по неопытности, слишком быстро прикончил. Настырная мелочь отстала от Дармиана, только когда он, изменив свой прежний маршрут, спустился к равнине упершийся через два дня пути в приречную саванну. Здесь он решил отдохнуть, и бы счел это место идеальным для лагеря. Если у него не получается найти потерявшихся спутников, как и любых других людей, измученный летун был бы рад кому угодно, лишь бы тот был человеком, то, может, нужно дать шанс кому-нибудь отыскать самого Дармиана. В итоге это решение оказалось судьбоносным и верным. Мы встретились, и теперь наши странствия упрощаются вдвое. Получим на лбы по еще одному лучу, и совместное продолжение спутников станет для нас куда более легким. Тебе оно не так важно, конечно. Но там дары тоже не действуют. Я пробовал, та же глушь в бездне. Летать не могу. М -м, это плохо. Признаться, я надеялся на дар Дормеона. Определенные испытания пройти куда проще, используя магию, значит, сушь вся такая. Глуха даже бездна, куда отправляют нас норы из этого пояса. Теперь буду переживать за мальчишку вдвойне. Ни клинки, ни невидимость не помогут китару. Впрочем, есть вероятность, что в подготовленных здесь для нас испытаниях упор сделан на ум испытуемых. По крайней мере, первые норы, закрытые Дармианом и мной, таили в себе не демонов, а загадки. Посмотрим, что скрывает в себе ромбовидный портал, у которого мы стоим с летуном. «Может, оно и к лучшему», — успокоил я спутника. «Зато будем знать точно, что любой из испытаний на суше можно пройти без здоров. Ты готов?» «Вроде да. Силы есть, страха нет. С тобой в паре не страшно. Пошли». И мы дружно шагаем в портал. «Йок! Вонючий крысюк! Обманул сучий выродок!» «Подожди» опускаю я упершуюся в преграду ногу на землю. Может, нужно за руки взяться? Перехватываю копье левой рукой, а правую протягиваю стоящему рядом Дармяну. Тот сжимает мою ладонь, и мы снова пробуем пройти сквозь портал. Получилось! И поддавшаяся в этот раз серая мгла обволакивает мое лицо, глуша голос спутника. Рука Дармиана исчезает из моей ладони. Я в бездне! Мы в бездне. Летун стоит рядом, всего в 10 метрах от меня. Справа. Но что это? Стекло. Прозрачное, с редкими крохотными дырочками, позволяющими оценить ее толщину, перегородка, разделяет прямоугольное помещение на две равные половины. Я стою в центре одного из квадратов, Дармиан в середине второго. Сторона каждого примерно десяток шагов. Три стены... Гладкий камень, и только перегородка прозрачна. Разделенная на двое комната совершенно пуста. Единственное, что сразу же бросается в глаза, две пары не то цилиндрообразных урн, не то выходящих из полунометровую высоту толстых труб, застывших безверхими столбиками возле стен по центральной оси, вытянутого в длину помещения. Две в моем квадрате, столько же у летуна. По трубе у середины прозрачной перегородки — Одна с моей стороны, другая с его, сразу же за стеклом, словно отражение в зеркале. Еще по одной из противоположных краев наших квадратов, строго напротив первых. Линия из четырех полых столбиков. Но это не выходы. Диаметр труб недостаточно велик, чтобы можно было протиснуться внутрь. Куда-либо ведущих дверей в комнате, само собой, тоже нет. В бездне они не нужны. Здесь, когда приходит пора перебраться в соседние помещения, обычно просто поднимаются или опускаются стены. Загадка. «Ты что-нибудь понял?» Долетает до меня вопрос Дармиана. «Пока только то, что мы можем общаться. Видишь дырочки? Звук проходит сквозь них». «Похоже на стекло», — шагает к перегородке Литон. «Толстая. Может, разбить его?» «Сомневаюсь, что получится. Но попробуй». Дурмян снимает с пояса топорик и разворачивает его вперед обухом. «Зажми уши, сейчас будет громко». Но он не прав. Звук глухой. «Словно в камень ударил. Не трещинки. Проразбить забываем. А что в вазах?» Дурмян заглядывает в торчащую возле перегородки трубу. «Ничего». Для проверки летун засовывает в дыру копье, то уходит вниз вместе с держащей его закончик рукой. И дна нет. Пожимает плечами мой спутник, вынимая оружие обратно. А что в той? Ног торчащей из противоположного от перегородки края моего квадрата трубе уже шагнул я. Тоже загляну внутрь. Нужно проверить все. Подхожу, подношу к горловине лицо. Темнота. «Звезды!» — я резко отпрянул. Выскочивший из трубы черный шар едва не ударил меня. Магнит, силовые поля. Как еще объяснить то, что зависший над круглым жерлом шар и обратно не падает, и не вываливается наружу? Ха, «Уже что-то!» — одобрительно восклицает летун. «А у меня будет?» Дармиан торопливо перебегает на противоположную сторону уже своего квадрата к точно такой же трубе и подносит к отверстию руку. «Мой пример показал, что заглядывать туда опасно для жизни». «И здесь шарик», — ощупывает летун, выскочивший из трубы шар. «Тяжелый», — сообщает он, приподняв черную сферу над жерлом пологого столбика. Куда три». Что дальше делать, понятно. Взяв под низ обеими руками свой шар, оказавшийся и правда нелегким, я поднес его к своей перегородке. «Хочешь бросить во вторую вазу?» — разглядывает Дармиан мой замысел. «Есть подозрение, что от нас хотят именно этого». Подойдя к торчащей возле перегородки трубе, я подношу к горловине шар и отпускаю его. «Какого йога? Смотри!» «Стоит моему шару исчезнуть в круглой дыре, как он же или точно такой же выскакивает из первой трубы и повисает над ней». Он мгновенно вернулся на прежнее место. При этом в комнате Дармиана приходит в движение пол, но не весь, две полоски. Одна возле левой перегородки стены, другая — у правой. Начинают быстро уползать от стекла, открывая темнеющие провалы шириной в четверть метра. Одновременно с этим пол в моей комнате тоже оживает и всем своим квадратом вместе с трубами. Поднимается вверх. Пять секунд, и вот уже я смотрю с полуметровой высоты на летуна, заглядывающего в одну из появившихся на дальних от труб краях его квадратного ранее полос щелей. Дно Вселенной. Это не загадка. Все плохо. «Темно!» — качает головой Дармиан. «Может, шар туда скинуть? Как раз пролезть должен». «Успеем. Брось лучше в трубу». Боюсь, я уже знаю, к чему это приведет. Как известен мне и печальный итог предстоящего состязания. Пол в моем квадрате поднялся, но потолок, до которого изначально было метров тринадцать, не пополз вверх синхронно с полом, оставшись стоять на месте. Мне едва ли грозит быть раздавленным, а вот мой оппонент при дальнейшем уменьшении площади пола точно свалится вниз. Но нужно проверить. Проверить все от и до. Может, я ошибаюсь? Дормян подносит свой шар к стеклянной перегородке и бросает его в расположенную на его стороне трубу. «Я был прав. Все обратно. Мой пол опускается вниз, его выползает полосками из дальней стены, закрывая чернеющие пустотой на краях комнаты летуна щели. Пять секунд, и все вернулось в изначальное состояние». «Что за качели?» — бормочет летун. «А если еще один?» Не дожидаясь моего одобрения, он бросается обратно к трубе, над которой уже висит новый шар. Хватает его и тащит к перегородке. Через пару мгновений уже пол в его комнате ползет вверх, а в моей появляются щели вдоль стен. Тут все ясно. «Дай-ка я еще брошу». Пятится к дальней трубе Дармян. Дрогнувший голос выдает Лидуна. Он тоже все понял. «Подожди!» Пытаюсь остановить я его... Сначала все нужно обдумать. Но дурмян уже схватил новый шар и бежит с ним обратно. Дурак, ему в этой гонке не выиграть. «Не спеши!» — кричу я, в свою очередь бросаясь за шаром. «Нужно проверить щель!» Но Летун уже все для себя решил. Засунув шар в трубу, он, не слушая меня, кидается обратно за новым. Сбегал, притащил, бросил. Его пол ползет еще выше, мой же с краев убегает двумя новыми полосками в стену, опять уменьшаясь в площади. Щели выросли вдвое. Теперь это легко обратимый процесс. Стоит не бросить свою сферу в приемник, как движение пола что в его, что в моей комнате тут же меняет вектор движения на противоположной. «Да остановись ты! Давай все обсудим!» Летун возвращается к перегородке с новым шаром в руках. «Я тоже хватаю еще один». Раз. И пол в комнате Дармиана снова пополз вверх. Два, и он опять опускается. Глупая, бесполезная гонка. Не верю. Должен быть другой выход. Ты не сильнее меня! Продолжаю я попытки достучаться до летуна. В выносливости мы примерно равны. Заканчивай. Куда там? Дармиан даже не хочет смотреть в мою сторону. Еще в самом начале он сбросил со спины мешающий ему лук, рюкзак и колчан. Теперь к ним и к валяющемуся на полу копью отправляется, сдернутый из пояса, набегу топорик. «Разумно, я тоже избавился от лишнего груза, но это ему не поможет. Если цель испытания — сбросить напарника в пропасть, дурмян непременно сегодня умрет. Вот только не верь я в подобное расточительство». Какой смысл в том, чтобы гарантированно уменьшать вдвое число добравшихся до суши идущих к вершине? На рай, из которой назад возвращается только кто-то один? Нелогично. Испытания бездна отсеивают слабейших, но это слишком уж жесткий подход. Должен быть другой выход. Я судорожно ищу его, продолжая перетаскивать шары из трубы в трубу. Чем закончится испытание? Допустим, пол в одном из квадратов пропадет полностью, и находившийся в этой комнате человек упадет вниз. Другой в это время поднимется ровно на 10 метров вверх и окажется примерно в 3 метрах от потолка. И что дальше? Одна из главных стен отъедет в сторону и выпустит победителя. Но к чему тогда этот подъем? В условном перетягивании каната, которым нам здесь предложено заниматься, вполне хватило бы простого уменьшения увеличения площади пола без всяких подъемов. В бездне ничего не делается просто так. В какой цели служит это движение вверх? Нужно внимательно все осмотреть и провести пару экспериментов. «Да хватит уже! Это не то, чем кажется! Остановись!» Дермиан уже красный. Еще пара десятков шаров, и он начнет выдыхаться. «Нам не нужно бороться друг с другом, это глупо! Остановись! Вместе мы найдем другой выход!» И, наконец, хоть какая-то реакция. «Ха! Прости, Ло! Я не хочу умирать!» Не глядя на меня, выкрикивает Дармян. «Ты меня не обманешь!» «Глупец!» Он считает, что та небольшая фор, которую он получил, поможет ему победить. С перепугу забыл про мое преимущество, значит, напомним. «Не глупи! Я же просто съем боб, когда выдохнусь, не заставляй меня это делать!» «Бобов у меня слишком мало, чтобы тратить их просто так!» «Слава звездам! Дошло, наконец!» Летун вздрагивает и испуганно предлагает. «Ты первый! Остановись, и я следом!» «Хорошо!» Соглашаюсь я и, остановившись, опускаю шар, который нес, на пол. «Если это уловка, придется есть боб и доказывать дураку свою правоту. Припру его к стенке, и никуда он не денется!» Так или иначе, я заставлю литуна себя слушать. Он нужен мне. Но нет, у Дурмиана хватает ума понять тщетность своих прежних поток. Летун останавливается, опускает шар, и тяжело дыша начинает оправдываться. Прости, без попутал, зная, какой ты решительный. Заменяет он в последний момент слово расчетливый на более ласковое. Испугался, что. Ну, ты сам понимаешь. «Не держи обид, это... страх все!» хм, да какие обиды! Я и правда расчетливый. Дармиан будет жить, пока он не нужен. Но как только нужда пропадет, устраню. Ненадежный. Ни преданности общему делу, ни выдержки. Проверку боем он уже не прошел». «Я все понимаю. Забыли!» Успокаиваю я Летуна. Я не верю, что из этой норы вернуться назад может только один из нас, так к вершине никто не дойдет. Должен быть способ выбраться из этой ловушки вдвоем. Давай успокоимся и для начала заглянем под пол. Доставай огниво, оно только у тебя есть. А я пока еще шары потаскаю. По лицу Дурмяна понятно, что мое предложение ему не понравилось, но Летун уже смирился с тем фактом, что без бобов ему со мной бесполезно бороться. Скривился, но лезет в рюкзак за огнивом. Сейчас опущу его и немного себя подниму. Один шар, второй, третий. Сейчас, когда нужда в спешке пропала, я не ношу их, а перекатываю по полу, чтобы не тратить лишние силы. «Достаточно!» Объявляю я, когда щели в полу, идущие вдоль боковых стен комнаты Дармиана, достигают двух метров ширины каждая. «Смотри, что там!» «В первую очередь меня интересуют трубы. Куда они уходят?» С болью в глазах, наблюдавший все это время за тем, как я поднимаюсь все выше и выше, ледон ложится на пол у края провала и опускает вниз руки с кресалом и кремнем. Слышится звук высекания искр. «Дна не видно! Сейчас гляну трубы!» Ширина половой плиты сантиметров пятнадцать. Заглянуть под нее, перевернувшись за край, не составит труда. — Летун это и делает. — Ого! — восклицает он, выбив первые искры. — А труп нет! Как обрезала? Чудеса бездны! — Понятно. Как я и думал, центральная полоса пола, когда придет ее время спрятаться в стену, либо залезет туда вместе с этими цилиндрическими порталами, либо стряхнет огрызки, исполнивших свою миссию труп с себя вниз, вместе с оставшимся на ней человеком. «Значит, вставать на трубы бессмысленно». Этот фокус вычеркиваем. «Ладно, вылезай. Нужно тщательно осмотреть все стены. Ищи какие-нибудь пятна или выпуклости». «Вот бы я еще ко всем стенам мог подойти». Наигран сокрушается, увидевший возможность меня опустить Дармиан. «Пусть. Эту гонку, если к ней все же придется вернуться, я всегда выиграю». «Хорошо. Закрывай дыры». Пока повеселевший летун катает по полу шары, я продолжаю раскручивать мысль про подъем. В чем его смысл? Ведь он точно есть. Что поднимается? Пол. Я, фальшивые трубы. Все? Нет, не все, еще стены. Три из четырех поднимаются тоже. На месте стоит только стеклянная. Вдоль нее все остальное ползет вверх к потолку одним общим лифтом, то есть... Сейчас ползет вниз, но не суть. Теперь я уверен, что подсказки искать нужно именно на стенах. — Это еще что? Внезапно останавливается Дармиан, уставившись на невидимую мне сверху нижнюю часть стеклянной перегородки. — Что там? Пытаюсь я разглядеть нечто, вызвавшее такую реакцию летуна. — Сейчас, сейчас! Ускоряется Дармиан, подхвативший шар с пола. — Сейчас сам увидишь. Оно... Красное стало. И движется. Краснота эта. Сейчас. Сейчас. Через 10 секунд и два шара отправлены к в трубу. Наши комнаты наконец-то уравнялись по уровню пола, и я смог убедиться в правоте летуна. Она двигалась. Она — линия, разделяющая прозрачное стекло с непрозрачным. Вся нижняя часть перегородки словно бы налилась кровью. Ширина полосы сантиметров 15, но она увеличивается на глазах но Вселенной. Слишком долго мы возимся. Таймер запущен. Я был прав. Перед нами загадка. А в бездне загадки разгадывают только на время. Давай к стенам, у нас мало времени. Ты думаешь, оно... Если все стекло покраснеет раньше, чем мы найдем выход отсюда, мы умрем. Оба! Ух, мать! Дурмиан бросается к левой стен своей комнаты, и я устремляюсь к ней же. То есть к ее продолжению с моей стороны. Абсолютно гладкий камень по всей своей площади, не меняющийся цветом даже в малых тонах. Ощупываю все, до чего могу дотянуться. Ничего. Прижав лицо к стене, смотрю вверх. Идеально ровная плоскость. «Теперь кто?» Вместе с Дармианом перебегаем к противоположной стене. Здесь все те же манипуляции и тот же неутешительный результат по итогу. «Минута потрачена зря». Краем глаза я поглядываю на уровень крови в стекле. Без Безбойлит он не сдастся, а значит, нужно учитывать время, потраченное на борьбу с ним. Если наши поиски сейчас ни к чему не приведут, мне придется решать вопрос простым способом. В чем же тут фокус? «У меня ничего», — сообщает закончивший обследование стены Дармиан. «У меня тоже. Давай к третьей!» По-хорошему, нужно обследовать стены на всех уровнях. «Чуть поднялся». Ощупал еще немного, снова бежишь по кругу, и так до самого верха. Но на такую тщательность уже времени нет. Слишком много мы потратили его на бессмысленную борьбу. Теперь потайную кнопку, если такая тут есть, уже не найти. Не успеем. Кнопка. Больше на ум ничего не приходит. Но чтобы настолько хорошо замаскированная... не верю. Все стены в обеих комнатах просто-напросто невозможно ощупать сверху донизу за отведенное время. — Только в одной, и то, если ни на что больше не отвлекаться. Все должно быть быстрее и проще, ее должно быть видно. Подскакиваю к трубе с висящим над ней черным шаром, прижимаюсь щекой к последней необследованной стене и направляю взгляд вверх. Есть! Четко над трубой, в самом центре стены из камня торчит полусферой, маленькая пятисантиметровая выпуклость. Из-за отсутствия углов и однотонности цвета, сливающейся с остальной плоскостью стены, если смотришь на нее с другого ракурса. До нее всего около трех с половиной метров. «Нашел!» Оборачиваюсь я продолжающий наливаться кровью перегородкой. Дармиана на той стороне уже не видно, но слышно. «Я тоже нашел!» «Над трубой какая-то пупырка торчит!» Подскакиваю к своему копью и поднимаю его с пола. «Пока жди!» «Для начала проверю свою!» Спихнув на пол висящий над интересующим меня трубой шар, запрыгиваю на цилиндр, становясь на его края. Отсюда уже точно достану. Растущая из стены полусфера прямо надо мной. Тянусь к ней копьем. Дно Вселенной не нажимается. Усиливаю давление. Бесполезно. Размахиваюсь и бью полусферу копьем. Что шлепок плашмя, что тычок снизу вверх ничего не дают. «Что там?» — волнуется Дармиан. «Звезды!» «Понял. Так это не кнопка. Это то, что на кнопку нажмет. Высота подходящая. Выпуклость упрется в потолок в тот момент, когда пол в соседней комнате полностью уйдет в стену. Кнопка на потолке. Добравшись до самого верха, мой лифт с помощью этой замаскированной полусферы откроет мне выход отсюда. «Мы спасены! Я знаю, что делать! Держись у трубы! Я наверх!» Вот теперь мне понадобятся все мои силы, а, возможно, и боб проглочу. Надо спешить. Хватаю очередной шар и вперед. Катать некогда, только носить. И ношу. Один за одним, один за одним. Мой лифт едет выше и выше. Я давно уже обогнал уровень кровавого таймера. Дормян внизу нервничает. Уже дважды пришлось успокаивать, крича, что не брошу его. Потолок приближается. Еще несколько брошенных в дырку шаров, и я достигну вершины подъема. Но так высоко мне не нужно. Упрись я в предел, Дармиан, оставшись без пола, упадет в пропасть. Как понять, где критический шаг, мне известно. Для этого даже не нужно считать шары. Полусфера каждый раз поднимается на полметра. «Стой в самом центре!» Кричу сверху вниз Дармиану, прежде чем бросить в дырку очередной шар. «Это последний!» Летун стоит на плите шириной всего в метр. Уже собрал вещи, чтобы ничего не упало. Через миг пол под ним еще сузится. Кидаю шары и бегу к противоположной от стеклянной перегородки стене. Сейчас выясним, прав я был или нет. Спихиваю вынырнувший из трубы шар на пол и залезаю на нее с копьем в руке. Дотянуться до потолка не проблема. Попасть в нужную точку сложнее, но у меня есть прицел. Выравниваю направленное вверх копье по торчащей из стены полусферии и давлю наконечником в ту часть потолка, которая расположена строго над выпуклостью. И, о чудо! Аккурат у стены наконечник проваливается в потолок вместе с найденной кнопкой. Нашел. Разгадал. Дальше? Дальше все, как и думал. Потолок едет в сторону, открывая расположенную надо мной еще одну освещенную комнату, куда больших размеров, чем оба наших квадрата. Мне по силам допрыгнуть до края с трубы, но сначала нужно забросить наверх свои вещи. Копье, рюкзак, лук, колчан отправляются на верхний этаж. «Теперь сам». Подпрыгнул, зацепился руками, подтянулся, закинул ногу. «Портал!» Ромб норы висит в трех шагах от ямы, из которой я только что выбрался. «Вот и все. Теперь только достать Дармиана, и можно возвращаться в Саванну с победой». «Поднимайся! Я выбрался! На самом верху откроется выход!» Ха, Слава Создателю! Я сейчас!» «Вруще мне делать нечего». Ухожу из-под пальм. Причем быстро и скрытно. Своего я добился на лбу, хоть я их и не вижу уже два луча. Но радости нет. Как, впрочем, нет и особой печали. В одном приобрел, в другом потерял. Из хорошего сэкономлен Боб, из плохого я снова один. он сам виноват в своей смерти. Не устроен той гонки, вначале остался бы жив». Не хватило какой-то несчастной минуты. Подвел меня трижды. Предал. Не выжил. Забрал с собой в бездну все ценные вещи, что были при нем. Есть шанс подвести и в четвертый, но пока он не видит меня. Очевидно, что перерождение стирает всю память. Он даже не смотрит на рощу. Интересно, как долго эта туша способна не падать.